Издательство Эксмо. Павел Астахов. Спасатель. При землетрясении первыми выявляются дома, которые были построены сносно. Владимир Кафанов. Дипломат. Из здания городской мэрии вышел тучный мужчина лет 55 в белоснежном льняном костюме. Его выдающийся в прямом смысле живот выпирал подобно барабану настолько внушительно, что казалось еще немного, и сдерживающая его кипенно-белая рубашка лопнет, заставив разлететься шрапнелью пуговицы. Нахмурившись, чиновник о чем-то раздраженно говорил по мобильному телефону. Заметив его, водитель белого Mercedes-Benz W222 торопливо завел двигатель и выключил громко игравшее радио. Толстяк что-то недовольно буркнул в мобильник и, сунув телефон в карман, поспешил к машине. «Двигай!» — бросил он, протискиваясь на заднее сиденье иномарки. «Куда, Олег Викторович?» — уточнил водитель. «Домой». Мужчина в костюме замешкался, словно размышляя. Потом добавил, «Нет, Кирилл, давай в небеса». Водитель понятливо кивнул, и «Мерседес» тронулся с места. Олег Викторович смахнул испарину со лба. «Жарко у тебя!» — недовольно заметил он, и Кирилл, пожав плечами, потянулся к настройкам кондиционера. «Сейчас добавим холодку. Уж будет любезен!» В тон ему заметил толстяк, и водитель по этим коротким недовольным фразам понял, что шеф не в настроении. Бормоча что-то себе под нос, Олег Викторович снова достал телефон. Несколько секунд он напряженно всматривался в окно, словно мысленно репетируя заготовленный текст. Потом нажал вызов. Как только в мобильнике послышался женский голос, угрюмые черты лица чиновника моментально разгладились. «Ириша, привет, родная!» «Привет! Надеюсь, ты уже домой?» «Если бы!» — театрально вздохнул Олег Викторович. «Как назло, одно на другое навалилось, а вечером еще внеплановое совещание. Так что буду поздно, дорогуша». «Ну вот». Судя по голосу, супруга явно расстроилась. «Я думала, ты в пятницу пораньше освободишься», — с досадой проговорила она. «Мог бы хоть сегодня не поздно приехать, Олег. Эти твои постоянные совещания...» «Ира, это не обсуждается», — мягко, но решительно прервал жену Олег Викторович. «Ты не забыла, какую должность занимает твой супруг?» «Как такое можно забыть?» — Ворчливо отозвала Ирина. «Быть супругой мэра...» «Еще то испытание». «Ты с честью несешь этот крест», — торжественно заявил он, и они оба засмеялись. «Ну вот, значит, договорились, как освобожусь, наберу». «Все, целую», — заторопился мэр и выключил телефон. В зеркало заднего обзора он заметил легкую улыбку, скользнувшую по губам молодого водителя, и понял, что тот обо всем догадался. «Ты за дорогой следи, шумахер», — буркнул Олег Викторович. И включу новости». Кирилл послушно выполнил указание и через секунду салон автомобиля наполнился монотонным голосом радиоведущего. «Люблю Южноморск», — внезапно сказал мэр, поглядывая в окно. После разговора с женой его настроение заметно улучшилось, напряженность во взгляде исчезла. «Каждый раз, когда вижу эту красоту, море, горы, как будто заново рождаюсь». «На это можно смотреть бесконечно». «Согласен?» «Конечно», — без раздумий ответил водитель. Он давно привык к тому, что настроение у шефа менялось, как у ребенка, и старался лишний раз не раздражать его. Он уже более полугода работал личным шофером Олега Викторовича и по опыту знал, что даже если шеф задает вопросы, отвечать на них следует, исходя из его настроения, не вступая в ненужные дискуссии. Мэр был не прочь поспорить. Но при этом Надух не терпел точку зрения, отличную от своей, особенно когда его оппонентом являлось лицо по должности ниже рангом. Продолжает поступать информация о возобновившихся подземных толчках в Грузии. Неожиданно донеслось из радио. землетрясения магнитудой 5,5 произошли в районах водохранилища Женвали и восточного региона Кахетии. Частичное затопление. Ого! Оживился Олег Викторович. Не слабо тряхнуло. Причем совсем рядом. Добавил Кирилл. Да километров двести будет. Прикинул мэр. В человеческих масштабах, конечно, это много, а для природы раз плюнуть. Еще вчера передавали, что там все серьезно, даже погибшие есть. Его телефон звякнул, извещая о новом сообщении, и он уткнулся в экран. Так. «Та Протянул Олег Викторович. «Отлично!» Он взглянул в окно, потом перевел взгляд на золотые Роликс, блеснувшие на его толстом запястье. «Кирилл, за перекрестком притормози!» — велел он. «Хорошо». Как только Мерседес припарковался, спустя мгновение рядом с автомобилем остановился серый Рено Дастер. Водители, двигавшихся следом машин, принялись отчаянно сигналить нарушителю, но вышедший из кроссовера крепко сбитый мужчина в темных очках даже ухом не повел. Держа в руках небольшой кейс из черной кожи, он неторопливо приблизился к «Мерседесу». Мэр приспустил окно, выжидающе глядя на мужчину. «Добрый день, Олег Викторович», — бесцветным голосом проговорил крепыш. «Иосиф Яковлевич просил вам передать это». С этими словами он просунул дипломат прямо в окно автомобиля. «Благодарю», — кивнул толстяк, и тот также неспешно вернулся к своей машине. С губ мэра сорвался вздох облегчения. «Поехали», — приказал он. И добавил едва слышно, глядя на матовую поверхность дипломата. «Что, гаденыш, думал, удастся меня к ногтю прижать?» Оставшуюся часть пути он хранил задумчивое молчание. «Приехали», — сказал водитель, когда «Мерседес», миновав шлагбаум, затормозил возле углового подъезда недавно построенного восьмиэтажного дома. «Вот и чудесно», — пропыхтел Олег Викторович. «Как тебе, кстати, новый комплекс? Шик-блеск? Согласен?» «Не то что эти унылые серые коробки, которые недавно снесли...» «Вроде неплохо», — осторожно произнес Кирилл. «Но если позволите высказать мнение...» Как-то без души построено. Будто старая конфетка, которая закаменела от времени. Фантик еще красивый, а внутри словно обмылок. — Ишь, сентиментальный какой! — фыркнул мэр. — Конфета. Обмылок. — Тебе романы писать надо, а не машину водить. — Отличный дом, чтоб ты знал! Кирилл молчал, положив руки на рулевое колесо. — Ладно, — вздохнул мэр. — Два часа ты свободен, я позвоню. Хорошо. Олег Викторович уже собрался вылезти наружу, как его взор остановился на черном дипломате. «Взять или оставить?» — мелькнула у него мысль. После недолгих размышлений он принял решение забрать его с собой. Нет, он, разумеется, доверял своему водителю в определенной степени. И все же, как говорится, «береженного Бог бережет». Промокнув платком блестящую от пота лысину, Олег Викторович хлопнул дверью и, отдуваясь, направился к подъезду. Водитель молча глядел ему вслед. Как только шеф вошел в подъезд, Кирилл принялся разворачиваться. Два часа вполне достаточно для того, чтобы смотаться на мойку, а потом где-нибудь перекусить. Выезжая со двора новостройки, молодой человек даже не подозревал, что видел местного мэра в последний раз.